Глава вторая. Все, что вам нужно сделать. Представьте, что вам не надо начинать с чистого листа. Вместо этого некий дружелюбный джинн или хорошо оплачиваемый личный ассистент, зависит от того, кто вам доступнее, подготовил для вас черновик вашей письменной работы. Это уже полностью разработанный текст, включающий все ссылки, цитаты и некоторые действительно стоящие мысли. Осталось только отредактировать черновой вариант и отправить его. Не заблуждайтесь. Есть над чем поработать, и это будет не просто поиск опечаток. Редактирование — это работа, требующая большой сосредоточенности. Придется перефразировать несколько предложений, удалить одно или два повторения и, возможно, добавить пару фраз или даже абзацев, чтобы заполнить некоторые пробелы, оставшиеся в ваших доводах. В то же время это четко определенная задача. Ничего, что нельзя было бы сделать в течение пары дней, и, конечно же, совсем несложно найти в себе мотивацию поработать. Она появляется сама, когда до финиша рукой подать. Пока проблем нет. Представьте, что теперь вы не тот, кто должен отредактировать черновик и превратить его в полноценный документ, а тот, кто должен этот черновик подготовить. Что бы вам пригодилось – чтобы быстро достичь этой цели. Было бы намного проще, если бы все, что вам нужно, было бы прямо перед вами. Идеи, аргументы, цитаты, длинные проработанные отрывки с библиографией с ссылками. И не просто в наличии, а разложенные по порядку и отсортированные по главам с ясными заголовками. Это тоже понятное задание. Вам не надо беспокоиться об идеальных предложениях, Об этом позаботится кто-то другой. Не беспокойтесь и о проверке фактов и придумывании идей. Кто-то уже позаботился и об этом. Вы просто сосредоточиваетесь на превращении цепочки идей в непрерывный текст. Опять же, это все еще серьезная работа, и вам нужно приложить к ней определенные усилия, если хотите добиться успеха. Вы можете заметить пробел в аргументе, и вам придется его заполнить, или вам захочется переставить некоторые абзацы, или опустить что-то, что вы считаете менее актуальным, но, опять же, это не слишком сложная задача, и, к счастью, ее не обязательно выполнять по высшему разряду. Пока проблем нет. Столь же выполнимой является задача привести в порядок уже существующие заметки, особенно если половина из них уже в порядке. Бродить по файловой системе, среди большого количества материала и идей, то и дело натыкаясь на обрывки обсуждений «хотите, верьте, хотите, нет» — весело. Это не требует такого напряженного внимания, которое вам бы понадобилось, чтобы сформулировать предложение или переварить сложный текст. Вы чувствуете себя непринужденно, а игривое настроение может даже помочь. Только в таком расслабленном состоянии вы сможете увидеть связи и закономерности. Вы ясно видите, где уже выстроились длинные цепочки дискуссий. Вот она, хорошая отправная точка. А если ищете конкретные заметки, можно обратиться к указателю. Пока никаких проблем. На этом этапе вы уже можете догадаться, что вам не нужно ждать появления Джина, поскольку каждый шаг не только в ваших силах, но просто и четко определен. Соберите заметки и приведите их в порядок, превратите их в черновик, отредактируйте его, и все готово. Вы можете сказать, «Да, конечно, но как писать сами заметки?» Очевидно, что создать новый текст легко, если основная часть уже написана, и ее нужно только превратить в линейный текст. Это как сказать, «Если вам не хватает денег, просто возьмите, сколько нужно, из своей копилки». Каждый может заставить что угодно выглядеть суперпросто, если опустит рассказ об основной работе. Так какой же джин будет ее делать? Конечно, написание заметок потребует огромных усилий, времени, терпения и силы воли, и вы, вероятно, сломаетесь под тяжестью этой задачи. Шучу. Это самая легкая часть. Основная работа — думать, читать, понимать придумывать идеи. Ведь так и должно быть. Заметки лишь осязаемый результат этих процессов. Вам просто нужно держать ручку наготове или клавиатуру под руками, пока вы делаете то, что в любом случае будете делать. Написание заметок сопровождает основную работу и если все сделано правильно, помогает в ней. Письмо без сомнения лучший помощник для мышления, чтения, изучения, понимания и генерации идей. Заметки накапливаются, потому что вам в любом случае нужно держать ручку наготове, если хотите правильно думать, читать, анализировать и генерировать идеи. Если вы хотите чему-то научиться в долгосрочной перспективе и понять что-то, вы должны это записывать. Мышление происходит на бумаге в той же мере, что и в вашей собственной голове. «Заметки на бумаге или на экране компьютера не делают современную физику или другие виды интеллектуальных усилий проще. Они делают их возможными», заключает нейробиолог Нил Леви во введении к Оксфордскому справочнику по нейроэтике, подводя итоги десятков лет исследований. Нейробиологи, психологи и другие эксперты в области мышления имеют совершенно разные представления о том, как работает наш мозг, но, как пишет Леви, Независимо от того, как реализованы внутренние процессы, вам следует понимать, в какой степени разум зависит от внешних опор. Есть лишь одна вещь, в которой эксперты сходятся во мнении. Вы должны экстернализировать свои идеи. Вы должны писать. Ричард Фейнман подчеркивает это не меньше, чем Бенджамин Франклин. Если мы пишем... Больше вероятность, что мы понимаем то, что читаем, помним и изучаем, что наши мысли имеют смысл. И если мы все равно будем писать, почему бы не использовать наши тексты для создания материала будущих публикаций? Мышление, чтение, обучение, понимание и генерирование идей — основная работа каждого, кто учится, занимается исследованиями или пишет. Если во время этих занятий вы делаете полезные записи, вы поедете с ветерком. Если будете делать эти записи с умом, помчитесь быстрее ветра. Пишем шаг за шагом. Первое. Делайте повседневные заметки. Всегда имейте под рукой что-нибудь, чтобы сделать запись и не упустить ни одну идею, которая приходит вам на ум. Не беспокойтесь слишком сильно о том, как и на чем вы пишете. Это мимолетные заметки. Просто напоминание о том, что проскользнуло у вас в голове. Вам не нужно сильно на них отвлекаться. Поместите их в одно место, которое определили под свой ящик для входящих заметок, и обработайте их позже. Обычно у меня с собой простой блокнот, но вполне сойдут салфетки и даже чеки, если под рукой больше ничего нет. Иногда я делаю диктофонную запись на телефоне. Если же ваши мысли уже сформировались... И у вас есть время, можете пропустить этот шаг и записать идею в виде постоянной заметки для своего ящика. Второе. Делайте записи о литературе. Каждый раз, когда вы что-то читаете, сделайте заметку о содержании. Запишите то, что вы не хотите забыть или что, по вашему мнению, могли бы использовать в собственных изысканиях или письменных работах. Делайте это очень кратко, будьте предельно избирательны и пишите своими словами. Будьте особенно внимательны с цитатами. Не пытайтесь просто списать их, иначе можете пропустить этап понимания их смысла. Храните эти записи вместе с библиографическими данными в одном месте, в вашей справочной картотеке. Третье. Создавайте постоянные заметки. А теперь обратитесь к своему ящику. Просмотрите заметки, которые вы сделали на первом или втором шаге В идеале просматривайте их раз в день, прежде чем забудете, что имели в виду, и подумайте, как они соотносятся с вашими исследованиями, размышлениями или интересами. Вскоре это можно будет делать, заглянув в ящик. В любом случае он содержит только то, что вас интересует. Идея не в том, чтобы собирать, а в том, чтобы развивать идеи, аргументы и дискуссии. Новая информация — Противоречит, исправляет, поддерживает или дополняет то, что у вас уже есть в вашем ящике или в вашей голове? Можете ли вы объединить идеи, чтобы создать что-то новое? Какие вопросы они вызывают? Напишите ровно одну заметку для каждой идеи так, как если бы вы писали для кого-то другого. Используйте полные предложения, раскрывайте свои источники, делайте ссылки и старайтесь быть максимально точными, ясными и краткими. Выбросьте мимолетные заметки из шага первого и поместите литературные заметки из шага второго в свою справочную картотеку. Теперь о них можно забыть. Все, что имеет значение, уже попало в ящик для заметок. Четвертое. Теперь добавьте новые постоянные заметки в свой ящик. А. Поместите каждую из них позади одной или нескольких связанных заметок с помощью программы вы можете поместить одну пометку за несколькими сразу если используете ручку и бумагу как луман вам придется решить куда она лучше всего подходит и вручную добавить ссылки на другие заметки посмотрите к какой заметке напрямую относится новая или если она еще не связана ни с одной другой просто поместите ее за последней. б добавьте ссылки на связанные заметки в Убедитесь, что вы сможете найти эту заметку позже, сделав ссылку на нее либо в своем указателе, либо в заметке, которую вы используете в качестве точки входа в обсуждение или тему, и которая есть в указателе. Пятое. Разрабатывайте свои темы и исследовательские проекты снизу вверх внутри системы. Посмотрите, что есть и чего не хватает. Какие вопросы возникают. Читайте больше, чтобы поставить под сомнение и укрепить аргументы, а также изменить и расширить доводы в соответствии с новой информацией, которая к вам попала. Делайте больше заметок, развивайте идеи смотрите, куда они вас приведут. Просто следуйте за своими интересами и всегда выбирайте путь, который обещает больше идей. Опирайтесь на то, что у вас уже есть». Даже если ваш ящик для заметок еще пуст, вы все равно не остаетесь один на один с чистым листом. У вас уже есть теории, которые нужно проверить, мнения, с которыми можно поспорить, и вопросы, на которые нужно ответить. Не проводите мозговой штурм в поисках темы. Вместо этого загляните в ящик для заметок, чтобы увидеть, как развивались цепочки мыслей и где идеи объединились в группы. Не цепляйтесь за одну идею, если набирает силу другая, более многообещающая. Чем больше интереса вы проявите к теме, тем больше вы будете читать и думать о ней, тем больше заметок вы соберете, и тем больше вероятность, что у вас появятся новые вопросы. Возможно, это будет все еще то, что интересовало с самого начала, но более вероятно, что ваши интересы изменятся. Так и рождаются новые идеи. Шестое. Через некоторое время у вас будет достаточно много идей, чтобы решить, на какую тему писать. Теперь она будет основана на том, что у вас уже есть, а не на неясных предположениях о том, что может вам дать литература, которую вы собирались читать. Просмотрите связанные с этой темой заметки и соберите их всех по порядку. Большинство уже будет иметь некоторый порядок. Скопируйте их в планировщик и расставьте, как вам надо. Или, если вы используете ручку и бумагу, просто перемешайте заметки на рабочем столе. Смотрите, чего не хватает, а что лишнее. Не ждите, пока соберете все вместе. Скорее развивайте свои идеи. И после дайте себе время еще почитать и создать новые заметки, чтобы улучшить аргументы и структуру. Седьмое. Превратите свои заметки в черновик. Но не просто скопируйте их в рукопись, преобразуйте их в связанный текст и включите в контекст вашего аргумента, одновременно выстраивая сам аргумент из заметок. Выявите пробелы в своих доводах, заполните их или измените аргумент. Восьмое. Отредактируйте и вычитайте рукопись. Похлопайте себя по плечу и перейдите к следующей. Эти шаги представлены так, как будто вы будете писать только одну статью или научную работу за раз. На самом деле мы никогда не работаем над чем-то одним. Обычно над несколькими идеями, на разных этапах одновременно. И именно здесь система проявляет свои сильные стороны. Мы не можем не думать одновременно над более чем одним вопросом, и вполне возможно, вам потребуется писать и в будущем. Не обязательно для научных кругов или публикаций, но, безусловно, для интеллектуального развития. Собирайте все, что вам встретится на пути, и не позволяйте хорошей идее пропадать даром. Вы можете прочитать определенную книгу в надежде, что она окажется полезной для одной из работ, которые вы пишете. Возможно, вы ошибаетесь, но она все же может содержать какие-то интересные мысли, которые стоит сохранить и потом использовать для чего-то еще, о чем вы пока даже не думали. По правде говоря, очень маловероятно, что каждый прочитанный вами текст будет содержать именно ту информацию, которую вы искали, и ничего больше. В противном случае вы бы уже знали, что там написано, но тогда у вас не было бы причин читать это в первую очередь. Эта проблема известна как парадокс минона Поскольку единственный способ узнать, стоит ли что-то читать, это взять и прочитать это, хотя бы отрывок, имеет смысл использовать потраченное время наилучшим образом. Мы постоянно сталкиваемся с интересными идеями, и лишь часть из них используем для конкретной статьи, для которой и начали изучать материалы. Зачем же позволять им пропадать зря? Просто сделайте заметку и добавьте ее в свой ящик. Это сделает его лучше. Каждая идея становится частью того, что может когда-то перерасти критическую массу и превратиться из простого набора заметок в генератор идей. Типичный рабочий день состоит из множества подобных шагов. Вы читаете и делаете заметки. Вы создаете связи внутри ящика, что само по себе рождает новые идеи. Записываете их и добавляете к одному из обсуждений. Вы пишете свою работу, замечаете дыру в аргументе и еще раз обращаетесь к файловой системе в поисках недостающей ссылки. Просматриваете сноску, возвращаетесь к исследованию и можете добавить подходящую цитату к одному из ваших документов в процессе создания. Насколько вы захотите углубиться в чтение зависит от ваших приоритетов. Вам не обязательно читать что-то, если вы не считаете это необходимым для завершения самой срочной работы. Но по пути вы все равно столкнетесь со множеством другой информации. Если потратите немного больше времени на добавление ее в вашу систему, это будет иметь решающее значение, потому что большую часть того, что мы узнаем, узнаем случайно. Представьте, если бы мы прожили всю жизнь, узнавая только то, что планировали, или обучались исключительно определенным вещам. Вряд ли бы мы тогда умели хотя бы говорить. Каждый добавленный кусочек информации — единственный фильтр, которого наше любопытство — является вкладом в наше будущее развитие, мышление и умение писать. А лучшие идеи — это те, о которых мы даже не догадывались. Большинство людей следуют разным направлениям мысли одновременно. Они могут на какое-то время сосредоточиться на одной идее, но затем оставить ее в покое ради другой, пока не увидят, как двигаться дальше. Тогда полезно иметь возможность заняться новой мыслью сейчас и вернуться к предыдущей позже. Сохранить такую гибкость более чем реально, и можно не беспокоиться о том, что нужно будет начинать все сначала.